Да поможет вам Бог. Хотите, пойдем вместе? О, нет, благодарю вас. Я ищу труп моего сына, чтобы умереть рядом с ним. Мне уж недолго осталось жить. Так прощайте. И да не спошлет вам Господь утешение. Храни вас Бог. Дон Диего быстро зашагал в ту сторону, куда указала ему старуха. Поднимаясь в гору, он услышал частый огонь в крепости, который защищал губернатор. Он оглянулся. Среди густых клубов дыма над зубчатой башней реял испанский флаг, а внизу, подножия крепостных стен, с дьявольской смелостью шли на приступ пираты. Дон Диего подумал о губернаторе, о солдатах гарнизона, об их семьях, укрывшихся в крепости и с тяжелым вздохом прошептал «Им нет спасения!». Продолжая путь, он углубился в лес. Позади все глуши грохотали пушки, и, наконец, все смолкло. Чаще не было ни дорог, ни тропинок. Дон Диего то и дело останавливался, оглядываясь по сторонам, и приходил в отчаянии, примыслив, что, может быть, сбился с верного пути, Меж тем беспомощным беглянком грозит голодная смерть в этом безлюдьи. Задумчиво шагал он по лесным холмам и пригоркам. День угасал, когда Дон Диего вдруг услышал, что ее зовут по имени. Он остановился, увидел женщину и поспешил к ней навстречу. То была одна из самых именитых дам города. Одежда висела на ней лохмотьями. Лицо было в от колючеки веток, волосы всклокочены. «Слава Богу! Вам удалось спастись, сеньор!» — сказала она. «А где же Донья Марина?» «Не знаю, сеньора», — ответил Дон Диаго. «Я повсюду разыскиваю жену и дочь, но пока мне еще не удалось набрести на их след». «Боже мой! Что же с ней случилось?»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 Боже мой, — воскликнул он, — что делать? Моя дочь здесь умирает с голода вместе с бедными беглянками? Марина бесследно исчезла. Боже, научи меня. Бросить дочь на произвол судьбы невозможно. Бросить жену ни за что. Взять дочь с собой и снова подвергнуть ее смертельной опасности. Да и чем ее кормить по дороге? А что, если мы заблудимся в лесу?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 Дон Диего был встречен как неожиданный спаситель,